История двадцать вторая. Николаус. Святой Николаус похож на нашего Деда Мороза. В Германии и Голландии он приносит детям подарки в ночь с пятого на шестое декабря. Бабушка! кричит Фридер и дергает за бабушкину юбку. Бабушка, пойдем скорей! По-моему, к нам приходил Николаус. Бабушка вздрагивает и выпрямляется в кресле. Ее газета падает на пол. Бабушка читала и, как водится, немножко вздремнула за чтением. Она протирает глаза и ворчит: «Да отстань ты от меня, шпингелет! Ты знаешь, который теперь час? Скоро полночь. Я думала, ты давно уже спишь. А если я не могу заснуть?» Жалуется Фридер и взбалованно дергает за бабушкину юбку. Должен ведь прийти Николаус. По-моему, он уже приходил. Быть того не может, говорит бабушка и снова поднимает газету. Марш в кровать. Смотреть, что Николаус принёс, полагается утром, если хочешь знать. К Фридру и бабушке Николаус всегда приходит ночью тайком и кладёт им что-нибудь в домашние тапочки, что-нибудь сладкое и ещё какой-нибудь сюрприз. Фридр особенно любит сюрпризы. Он их каждый год любит, а в этом году особенно. Тапки выставлены на лестницу за входную дверь, чтобы Николаус их сразу увидел. А уж утром на подарки можно посмотреть Фридеру и бабушке. Но до утра ещё так далеко. Фридер не в силах столько ждать, ну просто никак. Кто же сможет заснуть, если в тапке, наверное, уже лежит сюрприз? Фридер во всяком случае не может. Ему так хочется посмотреть. прямо сейчас. Бабушка! Бабушка! умоляет Фридер, и Пашиль раскрывает глаза. На бабушку это иногда действует, но не сегодня. И что чего ворчит бабушка и снова отводит Фридера в постель. Николаус терпеть не может любопытных детей. Я это точно знаю. С этими словами она выходит из детской, а Фридер сидит на кровати и злится. Вот всегда нужно ждать. А ему ведь так хочется поглядеть. Так хочется. Но нет, нужно спать. Фридер тяжело вздыхает и крепко закрывает глаза. Глаза снова открываются совершенно самостоятельно. Фридер тут ни при чём. И вдруг его ноги оказываются на полу тоже совершенно самостоятельно, и вдруг его ноги бегут к двери, и вдруг его рука открывает дверь. И вот уже весь Фридер целиком выскальзывает в коридор, бесшумно прошмыгивает в входной двери, тихо открывает её. На лестничной площадке стоят тапки. аккуратно рядышком, как их поставили вечером. Тапка бабушки большая и клетчатая, тапок Фридера маленькая и клетчатая. У Фридера захватывает дух. Он сразу видит: Николаус приходил. Бабушкино тапка полна подарков. Из неё торчат три пакетика мятных карамелек, блестит кусочек мыла, красиво завёрнутый в шуршащую бумагу. Вот бабушка обрадуется, она ведь так любит мыло. Фридер радостно улыбается и берётся за свою табку. Улыбка у него гаснет, а рот так и остаётся открытым, потому что тапка пустая. Фридер не верит своим глазам. Он встряхивает табку. Ничего. Внутри только грязный носок и больше ничего. Носок Фридер забыл в тапке, когда раздевался перед сном. Николаус забыл про Фридера. Первый раз в жизни Фридер сглатывает, на глаза наворачиваются слёзы. Тихо-тихо он ставит тапку обратно на пол, тихо-тихо прокрадывается обратно в детскую, тихо-тихо забирается в кровать и только там начинает Реветь. Он ревет долго и не громко, уткнувшись в живот плюшевого медвежонка. Но вдруг Фридер перестает реветь. Он что-то слышит. Кто-то крадется по коридору. Фридер замирает и выпрямляется в кровати, держа в руке вымокшего от слез медвежонка. Кто это там крадется? Может быть Николаус? А может быть бабушка? Бабушка! Я не сплю, кричит Фридер, надеясь, что отзовётся Николаус и скажет своим низким ворчливым голосом: "Ставай, Фридер, иди, посмотри, что у тебя в тапке". -ха -ха Николаус не отвечает. Бабушка тоже не отвечает, и больше никто никуда не крадётся. Всё тихо. Разочарованный Фридер снова откидывается на подушке и вдруг как прыгнет. Кто-то кричит очень громко. Это бабушка. Фридер всё очень хорошо расслышал. Фридер молнией выскакивает из кровати и мчится на лестницу. Там стоит бабушка. Она сияет и держит в руках свою тапку. Она полна подарков. Увидев Фридера, бабушка делает виноватое лицо и шепчет: "Только не выдавай меня Николаусу. Я никогда не могла дотерпеть до утра. Нужно так долго ждать. Посмотри, что мне принёс Николаус". И она суёт Фридеру под нос мыло. Фридер кивает и вздыхает. Бабушка так радуется. Он бы тоже порадовался, но, к сожалению, не может, потому что его тапка, к сожалению, пуста. Николаус забыл его. К сожалению. Фридер вздыхает, и на глаза у него опять набегают слёзы. Они капают на пустую тапку, на пустую на полную. Фридер как заворожённый глядит на табку, потом он моргает и опять глядит, не отрываясь. Его тапка полна, да ещё как, она чуть не лопается подарков в ней намного больше, чем у бабушки. Фридер плюхается на пол посреди лестничной площадки и с изумлением смотрит на свою тапку. В ней лежат шоколадные крендельки, орехи и конфеты, а из грязного носка выглядывает крохотный ярко-красный самолёт с настоящими колёсами. Фридер давно уже хотел именно такой. У Фридера краснеют щеки, они становятся такими же красными, как самолет, и он ликующе кричит: "Ух ты, бабушка, в моей тапочке полно всего! Я, конечно, старая женщина, но не слепая, не гд, не к ты мой, не терпеливый", говорит бабушка. "Давай-ка сюда носок, грязные носки положено стирать, а не запихивать в тапку, куда Николаус кладет подарки." Сколько раз тебе говорить? Но при этом бабушка ухмыляется и засовывает себе в рот мятную карамельку. А смотреть, что принёс Николаус, можно только утром. Бабушка ты моя нетерпеливая. Сколько раз тебе говорить? говорит Фридер и жуёт шоколадный крендель. Бабушка грозит ему тапкой, но Фридер уже бежит на кухню. И вот в 12 ночи в полной темноте бабушка и Фридер сидят за кухонным столом, грызут орехи, лакомятся сладостями и разглядывают свои подарки. Фридер долго размышляет, когда же Николаус вернулся, чтобы наполнить его забытую тапку, и почему раньше он про него забыл. От этих размышлений у него слепаются глаза, И бабушка несёт внука в кровать вместе с крохотным ярко-красным самолётом. Потом она желает Фридеру спокойной ночи и чмокает его в щёку. Губы бабушки делаются липкие, потому что щека у Фридера вся в шоколаде от шоколадного кренделя.